С. Реформация. Главная революция наступила в лице лютеровской реформации. Когда, освободившись от того бесконечного раздвоения и той страшной дисциплины, которую вынес упорный германский характер и через которую он должен был пройти, дух п р и ш ё л к сознанию примирения с самим собою и при том примирения долженствующего совершаться в духе. Таким образом, человека призвали выйти из области потустороннего, чтобы вступить в область наличия духа, когда земля и тела, существующие на ней, человеческие добродетели и нравственность, собственное сердце и собственная строгость начали признаваться им чем-то стоящим. Если и раньше церковь не считала брак чем-то безнравственным, то все же отречение и безбрачие признавались ею высшим состоянием. Между тем, как теперь, брак был признан чем-то божественным. Нищета – признавалась раньше более высоким состоянием, чем богатство, и жить милостыней признавалась выше, чем честно кормиться трудами своих рук. Теперь же знают, что нищета как цель – не является более нравственным состоянием, а более нравственно жить трудами своих рук и быть довольным тем, что добываешь этими трудами. Слепое, подавляющее человеческую свободу послушание являлось третьим монашеским обетом. Теперь же, напротив, знают, что наряду с браком и богатством также и свобода божественна. И точно так же и со стороны познания человек из потустороннего царства авторитета возвратился в себя и познал разум как само по себе всеобщее и, следовательно, как божественное». Теперь человек познал, что в духе человека должна находить себе место религия, и в нем должен совершаться весь процесс спасения души, что его освящение является его собственным делом. и что через это свое дело он вступает в отношения со своей совестью и прямо с Богом, без посредства священников, которые раньше держали в своих руках настоящие средства спасения. И теперь так же в с ё еще имеется, «Опосредование учением, усмотрением, наблюдением над собой и своими действиями, но это является опосредованием б е з с р е д о с т е н и я между тем как там миряне были отделены от церкви железной стеной». Таким образом, Дух Божий должен обитать в сердце человека и совершать в нем дело спасения. Хотя уже Виклиф, Гус, Арнольд, Брешианский... Исходя из схоластической философии, ставили себе сходную цель, и их попытки не носили, однако, такого характера. Они не учили, что человек беспритязательно, без ученых схоластических доказательств достигает спасения, и что для этого нужны только дух и сердце. Лишь с Лютером... Началась свобода духа в самой сердцевине и носила форму, приводившую к тому, что держались сердцевины. Таким образом, это начинающееся примирение человека с самим собой, благодаря которому божественное вносится в его действительность, пока что представляет собою только принцип. Раскрытие этой свободы и мыслящее себя постижение ее являлось делом следующих поколений, подобно тому, как и некогда развитие христианского учения в самой церкви последовало лишь позднее. Собственное мышление и знание человека, такое мышление и знание, при котором он удовлетворяется своей деятельностью, находит удовольствие в своих делах и рассматривает их как нечто дозволенное и правомерное, Это признание значения субъективного нуждалось теперь в более высоком подтверждении и даже в высшем подтверждении, чтобы полнее стать узаконенным и даже абсолютной обязанностью. Дабы иметь возможность получить это подтверждение, оно субъективное должно было быть постигнуто в своей и чистейшей форме. Голая субъективность человека, единственно то обстоятельство, что он обладает волей и, следовательно, делает то или другое, не дает еще этого права, не делает еще правомерным, ибо в противном случае была бы правомерной варварская воля, наполняющая себя субъективными целями, не выдерживающими критики разума. Если же самостоятельная воля получает форму всеобщности, если ее цели соответствуют разумности и ее понимают как свободу человека вообще, как законное право, принадлежащее также и другому человеку, то в этом, правда, содержится лишь Дозволенность этой воли, но это уже много, если цель признается дозволительной, а не чем-то, что по своему существу греховно. Искусство, промышленность получают благодаря этому принципу новое поприще для деятельности – так как они теперь развертываются закономерно. Но все же сначала принцип собственной духовности и самостоятельности остается по своему содержанию пока что еще ограниченным особой сферой предметов. Лишь в том случае, когда знают и познают этот принцип в отношении к существующему в себе и для себя предмету, то есть в отношении к Богу, и таким образом принимают этот принцип в его совершенной чистоте, как свободный от влечений, конечных целей, он благодаря этому... получает свое высшее подтверждение, и это является тогда его освящением посредством религии. В этом состоит лютеранская вера, согласно которой человек находится в таком отношении к Богу, что он должен существовать в этом отношении именно как данный человек – То есть его благочестие, надежда на достижение вечного блаженства и все подобное требует, чтобы его сердце, его субъективность наличествовали в этом отношении».